Глава сорок К маленькой заводе вода, палатки, возвращение, куры и цыплята. Тот час же после обеда Сигрев с Юноной помогли риди и Уильяму снести колье шестые полотно. Словом, весь материал для устройства двух палаток. Перед отплытием Уильям заметил. «Я думаю, риди не следовало бы взять с собой наши постели. Еще сегодня вечером можно раскинуть одну палатку и переночевать в ней». «Завтра утром мы поставим другую, и еще до возвращения сделаем очень многое». «Вы правы», – сказал Риди. «Возьмем провизии и пустимся в путь». Юнона принесла в лодку ветчины несколько булок. Плаватели захватили еще две-три бутылки воды, лотничьи инструменты, колотушку, постели и так далее. Отчалили, прошли между рифами и после усиленной работы веслами снова очутились на южном берегу. Выгрузив вещи, Риди и мальчик привязали лодку, отнесли часть полотна и деревянные устои для палатки к первой купе деревьев, потом вернулись за новой ношей. На третий раз все было перенесено. «Теперь мастер Уильям», – заметил Риди, – «отыщем подходящее место для палатки, только, конечно, поставим ее не слишком близко к лесу, не то нам будет далеко ходить за водой». «Кажется, самое лучшее место подле бананов», – предложил мальчик. «Там повыше? А как вы помните, между бананами и ямовыми растениями сыро?» «Да, банановая роща – не дурное место», – согласился Риди. «Но пойдем на разведку». Было решено поставить палатки с северной стороны крошечной банановой рощицы. Широколиственные растения могли закрывать временные жилище от морских ветров и затенять их от солнца в течение самой знойной части дня. Скоро закипела жаркая работа, и еще задолго до заката солнца палатка была готова. Работники положили в нее свои постели. «Я думаю, вы очень устали, мастер Уильям», – проговорил Риди. «Вы хорошо поработали сегодня». «Нет, я не очень устал, Риди, и ложиться спать рано». «Конечно, тогда возьмем лопаты и выкопаем ямы для воды». — Таким образом, не думается, к завтрашнему утру мы увидим, годится ли она для питья или нет. — Да, Риди, сделаем это до ужина. В том месте, где между бананами и зарослю яма была болотистая почва, они выкопали два больших квадратных углубления. Вода быстро текла и скоро дошла до их ног. — Воды будет достаточно, Риди, — заметил Уильям. — Только бы она оказалась годной для питья но «Насчёт этого я не опасаюсь, сэр», – сказал Риди. «Но, во всяком случае, лучше всё сделать до переселения сюда. А теперь наше дело на сегодня окончено». На рассвете следующего дня Риди и мальчик осмотрели свои колодцы. Они были полны. Вода бежала даже через край. Она оказалась совсем чистой, на вкус была не дурна, хотя и хуже той, которую черпали из колодца близ дома. Они умылись, позавтракали и стали раскидывать вторую палатку. Зная, что она предназначена для миссис Сигриф и детей, работники особенно старательно устраивали ее. Потом очистили от кустарника и высокой травы все пространство кругом палаток и уравняли грунт. «Теперь, мастер Уиль, сложим очаг для Юноны. Пойдемте за камнями к берегу. Возьмем этот большой кусок полотна и будем вместе таскать волуны». Через час вырос очаг. Риди и Уиль с удовольствием посмотрели на дело своих рук. «Это удобный дом», – заметил Риди. «Да», – сказал Уиль. «Тут хорошо. Я уверен, мамочка останется довольна». «Через несколько недель у нас будет множество бананов», – сказал Риди. «Смотрите, они уже цветут. Однако двинемся обратно. Мы опять вернемся сюда и переночуем здесь». К десяти часам утра они уже были дома, немедленно приняли дальнейшие решения. Согласились в этот же день переправить к новым жилищам провизию дня на два – стол и стулья, кухонную утварь, часть платья и белья. Потом составили такой план. На следующее утро пораньше Риди и Уильям вернутся, и всё общество отправится с ними через лес. Маленький Альберт уже научился хорошо ходить, и его будут только изрезка брать на руки. Понятно, Томми и Каролина пойдут пешком. Овец с ягнятами, козы козлят, в погоне через лес. Уильям и Риди и собаки будут помогать ему в этом деле. Домашнюю птицу оставят, и Риди с Уильямом время от времени, возвращаясь домой, станут присматривать за нею.